Одни из них рождаются из мистического взгляда на движение как всеобъемлющий заговор против бога и морали, против народов и устоев власти, некое подпольное революционное братство. Тут поусердствовали как реакционная католическая публицистика, так и фашистская пропаганда. Другие, апологетические, вызваны легендами, которые распространяют о себе сами масоны их идеологи. Легенды и антилегенды только мешают уяснить себе и без того сложную суть явления. Сами масоны скупы на разъяснения. Во всяком случае, они не спешат ликвидировать белое пятно, создавшееся в общественном мнении в отношении ряда аспектов их движения. Человек с улицы, как отмечают их идеологи, не дорос до понимания основных масонских доктрин – к истине могут приблизиться лишь посвященные, избранные. Но и им она откроется не сразу, а по мере возвышения по ступеням иерархии, установленной внутри тайного общества. Основная масса каменщиков остается до конца своих дней в начальной школе масонства, ее голубом этаже, вмещающем всего три первые ступени – учеников, подмастерьев и мастеров. А выше проходят немногие, отсеиваясь на подступах к высшей для основного направления масонства 33 третьей степени. Их может быть и 99. Но и здесь на самом верху внушает, что высшие познания возможны лишь через откровение, их нужно познать скорее сердцем, чем умом. Но это, отмечает масоны, не значит, что мы скрываем от вас нечто плохое. Мы добиваемся добра и справедливости. Разве не в наш лозунг «свобода», «равенство», «братство» начертала на своих знаменах Великая Французская революция? Разве не говорят о достоинствах братства имена входивших в его ряды Вольтера и Дидро, Байрона и Гёте, Моцарта и Гайдена, Гарибальди и Мадзини? Постойте, горячатся оппоненты, все было бы просто, если бы в масонстве находились одни Пушкины. и Карамзины, Робеспьеры и Мараты. Но отчего рядом с этими именами в списках ложь можно найти палачей тоже французской революции, монахистов, банкиров, фашистов вроде Личо Джелли, руководителя масонской ложи П-2, а латиноамериканские диктаторы? В каком отношении они находятся с идеалами свободы, равенства и братства? Мнения о масонстве таким образом резко разделяются. Одни видят в деятельности общества главным образом воплощение недобрых, подспудных сил, повсеместно стремящихся к господству, власти, влиянию. Да нет же, восклицают сторонники масонства, масоны в самом деле действуют, презрев границы, но лишь с единственной целью – способствовать взаимопониманию народов, терпимости взглядов. совершенствованию личности, распространению гуманных взглядов. Душители эти ваши масоны? Нет, они освободители. Начавшись в веках, этот спор не угасает. А если говорить о современности, то разговор о масонстве изобилует эмоциями в ущерб фактам. Порой он сводится к прямым спекуляциям. В зависимости от того, к какому лагерю принадлежат оппоненты, в ход идут одни и те же наборы обвинений или апологий. Вверх берет желание уязвить соперника, приклеить ему ярлык, нежели разобраться, что к чему. В результате получается не обмен мнениями, а перепалка типа «Все вы масоны, а вы черносотенцы». Тут уж не до реального, объективного исследования, которого, безусловно, заслуживает явления. Но возможно ли такое исследование? Есть ли для этого достоверные исходные данные? Допускает ли это принципы самого масонства, в котором даже большая часть братства остается в неведении высших истин, если работа ложь, конференции масонства по большей части не фиксируются на бумаге? Не отсюда ли столь большое число в историческом плане Всячески в том числе даже диких вымыслов и фальшивок, изобретенных противниками масонства, особенно из числа иезуитов.